Глава 16. Направление определялось просто. От знака просьбы о помощи в небе к создавшему его магу тянулась тоненькая магическая нить. По сути, этот знак – простейшая иллюзия, доступная даже на первом ранге. И управляющая нить была именно указателем. Судя по этой нити, девушка находилась где-то дальше по дороге, за пределами моих родовых земель. Мои гвардейцы от меня почти не отставали. Я давно приказал не включать в дежурные отряды тех, кто не владеет праной и не способен ускоряться с ее помощью. И включил достойное владение праной в обязательные требования к гвардии рода. Рано или поздно все подтянутся. На границе родовых земель, практически около внешней стены, нам навстречу вылетел одинокий боец с гербом моего рода. — Доклад! — на ходу рявкнул Астарабадди из-за моего плеча. — А, это разведка, похоже. Мои бойцы не проспали стрельбу у себя на пороге. Отправили все-таки людей глянуть, что там происходит. Боец кивнул мне на ходу, развернулся и пристроился рядом. «Две группы численностью по пятьдесят человек», — узнал я голос рама командира диверсионного крылорода. «Опознавательных знаков нет. Вооружение стандартное, разрешенное. Магов примерно один на пять-шесть неодаренных. Рангов выше шестого не замечено». «Принято», — кивнул я. Наша цель — маг, который держит этот знак. Я махнул рукой вверх. «Вытащить тихо не получится», — сразу предупредил Рам. «Эта магическая нить практически из центра заварушки идёт». «Тогда пробиваемся туда. Во главе клина маги сильнейшими защитными артефактами, неодарённые, держат фланги». «У всех заряд полный?» «Да», — подтвердила Астарободи. «Тогда нам хватит, чтобы пройти в наглую туда и обратно», — кивнул я. «Идём быстро, не вязнем». У нас нет задачи уничтожить максимальное количество живой силы противника. Просто забираем мага и назад. Если у кого-то из вас артефакты разрядятся, смещайтесь... Смещайтесь вглубь строя под прикрытие чужих щитов. Мне потери не нужны. Принято, — ответил Астарабадий. Девушка держала круг в небе из последних сил. Он, в общем-то, ничего особо не требовал, но впервые с момента возрождения в этом мире у неё на счету была каждая капля энергии. Как ни крути, её щиты — самые мощные в отряде. Полноцветный четвёртый ранг — это фактически местный шестой. А самого сильного мага в отряде как раз с шестым местным рангом преследователи выбили в самом начале боя. и Ведь они почти дошли. Тут меньше двух километров оставалось. После всего, что она пережила в свободных землях, это было особенно обидно. Сначала тяжелейшее вскрытие древнего объекта. Потом невероятный куш, который нужно было срочно переправить в столицу. И вот теперь это погоня, которая длится уже вторые сутки. Не смогли они чисто уйти из свободных земель. И на границе сбросить хвост не получилось. Тем не менее, надежда оторваться была жива до самого последнего момента. Место назначения располагалось в уживлённом пригороде столицы. По пути туда их поймали бы быстро. Потому и направился её отряд по окружной к новой резиденции рода Раджат. Здесь, на пустынных дорогах, их было сложно догнать. И ведь не догнали. Вычислили скорее и растянули цепи с шипами поперёк дороги. Поставив ещё один щит, девушка зло ухмыльнулась. «Ну уж нет, это ещё не конец». Полноцветный собрат должен увидеть и прийти на помощь. Кому верить, если не своим? Нирей Лакшти — единственный среди них идиот, который зачем-то организовал конфликт с таким же чужаком, как и он. Но нерей и не попросил бы помощи, уже это Шахар должен понимать. Где-то сзади раздались выстрелы и замелькали вспышки боевой магии. Полноцветной боевой магии. Это Шахар! Девушка выдохнула, была облегчена, но тут же поставила еще один щит перед собой. На рефлексе. Увидев, как полыхнул ее щит, отразивший атакующее плетение врага, она вздрогнула. И осознала, что только выучка из прошлого мира сейчас спасла ей жизнь. Множество людей погибали просто потому, что невольно расслаблялись, увидев вдали подмогу. И она только что чуть не совершила эту же ошибку. «Радоваться надо не этому». Раз Шахар уже здесь, то силы можно больше не растягивать и не экономить. А значит, пора подготовить врагам прощальный сюрприз. Я встал во главе боевого построения. Как ни крути, я сейчас самый сильный маг из всего отряда. Да и данным своих диверсантов я доверяю. Здесь нет никого, кто смог бы пробить мои полноцветные щиты. А вот я врагов могу выносить десятками. Собственно, так мы и шли. А мои ручные полноцветные щиты разбивались практически все атаки противника, и магические, и огнестрельные. А я перед формированием очередного щита отправлял в ближайших противников веер своих полноцветных серпов. Враги падали пачками. Поначалу. Потом кто-то начал уклоняться, кто-то заранее уходил с нашего пути, А у пары магов противника нашли защитные артефакты, которые выдержали мою атаку. Очень интересно было бы захватить их в плен или хотя бы прибить и снять с них эти высокоранговые трофеи. Но сейчас не время. Я отсюда вижу, насколько вело двигается женская фигура в сотне метров впереди. Ее, конечно, окружают несколько магов, но что-то мне подсказывает, что основная боевая единица в этой группе именно девчонка. И она явно на последнем издыхании. Успеть бы. «Ускорение в полтора раза», — скомандовал я. «На счет три!» Мы вошли в бой без ускорения. Нужно было проверить, действительно ли так эффективен окажется наш клин. Все-таки это крайне непривычное местным бойцам построение. Сейчас я видел, что все нормально. Фронтовой щит я держал сам, а с боков не так уж много магии, и пуль летела в нашу группу. «Раз, два, три!» Я подал импульс в ноги, и мои шаги превратились в короткие прыжки. Строй слегка дрогнул из-за неслаженности действий, но уже через пару секунд всё вернулось на свои места. Просто бежали мы теперь быстрее. Когда мы вклинились чуть поглубже на территорию боя, заработали мои фланги. Краем глаза я видел мелькавшие ручные щиты магов и слышал короткие очереди автоматов. Гвардейцы работали слаженно и привычно. На флангах им никто не мешал выстроиться привычными, сыгранными командами. Полноцветные вспышки защитных артефактов мелькнули буквально пару раз. Пятьдесят метров с ускорением мы преодолели секунды за три. В этот момент я чуть не разрушил строй. Просто разглядел, наконец, полноцветного мага и осознал, что это не Шанкара. Фигура не та. Эта девчонка обладает куда менее рельефными формами. И движения тоже не характерные. «Шахар!» рыкнул с богу о увидев что я сбился с ритма я восстановил свои темпы накинул на себя ментальную концентрацию кому я так безоглядно ринулся на помощь и не завел ли я свой отряд в ловушку управляющая нить от символа в небе тянется к девчонке да только сложно ли полноцветному магу сделать одноразовый артефакт с этим примитивнейшим полетением при этом я пока не уверен что полноцветные щиты ставит именно она В бою считай ставится мысленным усилием, и, видимо, связи с создателем у них нет. А девушку окружает очень плотная группа магов. Они все в шлемах, и полноцветным чужаком может быть кто угодно. До этого вообще могут быть не индийцы, а, например, китайцы. Я окинул новым взглядом поле боя. Противника мы уже практически вынесли, от нападавших осталось едва ли полтора десятка бойцов. Да и те были с другой стороны поля боя. Между ними и нами находилась как раз группа полноцветного мага. Но изначально довольно большой отряд прикрытия полноцветного мага полег практически полностью. Вот эта пятерка, которая окружает девчонку, и еще два очага сопротивления по три-четыре ствола в каждой. Вот и все их выжившие. При этом среди лежащих тел сияния магических источников я не вижу. По крайней мере, среди ближайших. А ведь на моем счету как минимум 5-6 магов в этом бою. И это только те попадания, в которых я уверен. Вряд ли, если это ловушка, противник бы пошел на такие жертвы. Все можно было сделать проще. Да, элементарно можно было изобразить бой не в виде общей свалки, а линия на линию. Это не дало бы мне возможности истребить только живой силы противника. Да и развернуться против нас им было бы удобнее. А если это не ловушка, то вариант только один. «Шахар!» — крикнула девушка, и я узнал этот голос. Ну да. Джина Бхаскара. Мы были уже в пятнадцати метрах, когда ее щит лопнул, и она не поставила новый. Совсем выдохлась, похоже. Я развеял свой фронтальный щит одним жестом и еще двумя выплел щит вдалеке от тебя перед ней, соответственно. Точнее, между ней и оставшимися врагами. И нет, она не выдохлась. За мгновение до появления моего щита она отправила что-то нестандартное в последнюю группу противника. «Ложись!» — рявкнул я. Все мои люди слаженно, как будто годами тренировались, рыбками нырнули вперед. Маги Джины тоже пригнулись. Полыхнуло ослепительно. Врагов разметало метров на десять во все стороны. Джину и ее людей прикрыл мой щит, над моим отрядом по бокам от щита прокатилась горячая волна уже ослабленное расстоянием, правда. Красотка. И тоже боевой маг, судя по всему. Так полагаться на соратника и его щиты это надо уметь. Где из способных противников не осталось? Несколько вяло шевелящихся врагов тут же добили маги джины. А вот обладатели защитных артефактов, которые выдержали мои полноцветные атаки, с поля боя тихо дезертировали, похоже. По крайней мере, здесь их не было. «Что делать с беглецами?» — подтверждая мои мысли, спросил Астар Абадди. Я повернул голову к Джинни. Девушка уже встала и подошла к нам. Ее маги, в отличие от нее самой, держались настороженно. Их уже плотным кольцом окружили мои бойцы. Мои ребята просто помнили приказ — полагаться на защитные артефакты. И у нас они точно были мощные и заряженные под завязку. А вот что осталось от защиты только что вышедших из тяжелого боя магов, непонятно. Правда, гостям никто ничего не объяснял, так что они не знали, как реагировать на эту живую стену вокруг себя. «Мне эти беглецы не нужны», — пожала плечами Джина. «Пусть проследят, чтобы не ударили нам в спину», — ответил я Астарабаде. «Если уйдут на безопасное расстояние, отзывай наших диверсантов». «Принято», — кивнул он и сделал пару шагов в сторону. Джина сняла шлем и медленно склонила голову. «Спасибо, Шахар. Я не хотел тебя так подставлять, но у нас не было выбора. Примешь ли ты от меня плату информацией за эту помощь? Поверь, ты не будешь разочарован». Вообще-то я не собирался требовать с нее какую-то плату. Да, я изначально бросился на помощь не ей, но даже если бы я знал с самого начала, что здесь не Шанкара, а Джина, все равно пришел бы и привел свою гвардию. Но раз она предлагает, отказываться не буду. Да ей само это наверняка нужно. Я бы тоже чувствовал себя не в своей тарелке, если бы подобным образом вынудил кого-то вмешаться в мой бой. «С радостью приму ответный дар», — кивнул я. «Но давай сделаем так. Сначала отдых, потом разговор. Ты примешь мое гостеприимство?» «Конечно», — с облегчением улыбнулась Джина. «Если ты не против, попрошу тебя еще об одной услуге». «Проводишь меня, да и потом». От ее отряда осталось едва ли десяток бойцов, так что никакого особого подтекста в этой просьбе не было. Ей нужно было исключительно силовое сопровождение. «Разумеется, провожу», — вновь кивнул я. «Идемте».